Глава первая. За два месяца до. Я всегда шутила, что если человеку суждено умереть от упавшего на голову кирпича, то, как ни старайся, этот кирпич его и в чистом поле найдёт. шутилась. Наверное, не стоило так дразнить судьбу. Я возвращалась домой с улыбкой на губах, довольная заключенной сделкой, решила прогуляться пешочком до шестого этажа. Прогулялась. Мой кирпич нашел меня, когда я поднималась по лестнице. Удар, вспышка боли и темнота. Я открыла глаза, уткнувшись взглядом в кромешную тьму. Застонала, пытаясь приподняться. Тело отозвалось неприятной ноющей болью. Голова закружилась. Что происходит? А где я? Лежу на чем-то твердом, холодном. Спина прислоняется к стене. «Ох, ё-моё! На меня ведь что-то упало. По голове приложила. Видимо, я до сих пор в подъезде. Странно, что совсем нет света. У нас за этим обычно следят. Да и падала я, кажется, на лестнице, а сейчас подо мной ровный каменный пул. Кто-то уже отволок в сторону? Но почему тогда нормально не помог? Пожалуй, хватит разлеживаться, пока не отморозила задницу». Первым делом я попыталась приподняться, вторым делом заметила еще одну странность. А где мое пальто? Шапку я не надевала, потому как от автомобиля до подъезда всего несколько шагов. Но пальто... Где оно? И что это на мне? Ограбили, что ли? И почему ощущения в теле такие странные и непривычные? Придерживаясь за стену, все же поднялась. Аккуратно сделала пару шагов, запнулась обо что-то. Хорошо, что за стену держалась, иначе могла бы упасть. Что-то тихонько звякнуло и покатилось по полу. Хм, все так же придерживаясь за стену, аккуратно зашарила ногой. Кажется, впереди больше нет ничего, можно идти. Через несколько шагов я остановилась, потому как на ощупь обнаружила угол стены — «Значит, дальше поворот. Аккуратненько идем вперед, затем налево. Я вижу свет впереди!» Спустя еще несколько неторопливых шагов я вышла на освещенное пространство и дальше двигалась уже уверенней. «Но постойте, это не наш подъезд! Это вообще не подъезд!» Я изумленно завертелась по сторонам, осматривая широкий коридор с каменными стенами и узкими, похожими на бойницы, окнами. Сквозь них лился тусклый солнечный свет, видимо, на улице пасмурно. Метнулась к ближайшему окну и потрясенно застыла. «Господи, что это? Замковые стены? Незнакомый двор? Куванные ворота?» «А руки!» — медленно опустила взгляд, посмотрела на руки. Затем перевернула их ладонями вверх. «Это не мои руки!» Хрен с ними, с кольцами их могли украсть, но мои пальцы и запястья никогда не были столь тонкими и изящными, и кожа заметно бледнее моей. Я летом на Кипре так загорела, что все коллеги восхищались. «Алло, Эна, вот ты где!» Я вздрогнула, резко повернулась на голос. Ко мне спешили две юные девушки и высокая сухощавая женщина, причем одеты они были в одинаковые серые платья с длинными юбками. Я опустила взгляд с изумлением, отмечая, что на мне точно такое же платье. Как они сказали? «Алло, Эна? Почему ты пропустила завтрак? Тревога на лице женщины быстро сменилась недовольством. И почему разгуливаешь по коридорам вместо того, чтобы идти на занятия?» Похоже, кирпич все-таки был. Я так сильно ударилась головой, что теперь совершенно не понимаю, что происходит. Руки не мои. «Платье не мое, имя тоже не мое». «Я... я не помню», — сказала единственное, что смогла придумать за доли секунды, что у меня были, и захлопала по ощущениям непривычно длинными ресницами. Женщина оторопела. «Как это не помнишь?» Я развела руками, против воли снова покосилась на изящные кисти. «Красивые, но это почему-то совершенно не радует». «А что ты помнишь, Алоэна? Женщина нахмурилась, девушки смотрели на меня с пугливым изумлением. Чуть поразмыслив, сказала, «Ничего». «А что еще я могу ответить? Я не я. Как выгляжу, понятия не имею. Где нахожусь, тем более. Остается изображать потерю памяти, чтобы не вляпаться еще больше. А меня? Меня ты помнишь?» Ко мне рванула одна из девушек, хватая за руки и заглядывая в глаза. Я отшатнулась, потрясенная таким напором. Али, пожалуйста, вспомни меня!» Глаза девушки наполнились слезами. «Успокойся, Амина!» Женщина схватила девушку за плечи и с силой отволокла подальше от меня. Затем шагнула вперед. «Ну-ка, повернись! Покрутись!» Я повернулась на 360 градусов, мне не жалко, даже не представляю, как сейчас выгляжу. Женщина задумчиво заломила бровь. Помялась, испачкалась, похоже, ты упала и ударилась головой. Так, ладно, вы, она повернулась к девушкам, идите на занятия, а ты... Она снова посмотрела на меня, но договорить не успела. Я останусь с Али, завопила названная Аминой. Стоп. «Эта девчонка называет меня Али. Я же не могу быть ее ровесницей. Или...» «Еще чего. Вам пора на занятие, Об Лаэне мы позаботимся». Видно было, что Амина не хочет уходить, но ослушаться не рискнула. Тем более вторая девушка подхватила ее под руку и поволокла вперед по коридору. «А мы с тобой пойдем к НД» и вперила в меня внимательный взгляд, видимо, ожидая какой-то реакции. Я не стала разочаровывать. «А кто такая Инде?» Женщина закатила глаза. «Она наша целительница! Следуй за мной!» С этими словами женщина зашагала по коридору. Я последовала за ней, внимательно осматриваясь. Если с одной стороны тянулась мрачноватая серая стена с периодически встречающимися ответвлениями коридоров, то с другой стороны вдоль всей длины располагались узкие окна. В них-то я и поглядывала, пытаясь охватить взглядом как можно больше территории. Визуальная информация подсказывала, что мы в замке, причем достаточно большом, с несколькими корпусами. Есть двор и кованный забор, за которым ничего не видно, потому как ракурс из окна открывается неподходящий. Короткая густая трава свидетельствует, что сейчас хотя бы не зима и не поздняя осень, что тоже, наверное, радует. Наверное. Разобраться бы, где я очутилась и как такое возможно. «Меня зовут Меджана, чтобы ты знала», — пробурчала сопровождающая, оторвав от задумчивого созерцания. Мое имя тоже не помнишь? Простите, но нет. Сложно выбрать тактику поведения, когда не представляешь, кто ты и как выглядишь, но вежливость и обращение на вы никогда лишним не бывает. Женщина свернула в боковой коридор и почти сразу остановилась перед дверью, коротко постучала, вошла. Инде, я привела к тебе Алоэну. Посмотри, что с ней случилось. «А что с ней?» «Инде оказалась моей ровесницей. То есть...» «Ну да, моей ровесницей. Понятия не имею, как я выгляжу сейчас, но мне 32. Вот и Инде лет на 30 выглядит. Явно младше Меджены. то я бы дала лет 40 или 45». «Это ты мне и скажи», — потребовала Меджена. «Есть подозрение, что Алоэ на головой ударилась. Говорит, что ничего не помнит. Не врет? И бросила на меня строгий взгляд. «Конечно. Сейчас разберемся. Иди сюда, Аллоэна». Я прошла мимо зеркала и лишь усилием воли заставила себя не останавливаться. В отражении мелькнуло что-то в сером платье и со светлыми волосами. «Это точно не я. У меня темные и не такие длинные». «Кажется. Рассмотреть бы подробнее». Инде протянула мне навстречу руки, а с пальцев сорвались золотистые огоньки. Я отшатнулась. «Не бойся, они не причинят тебе вреда». Огоньки закружились вокруг меня, сначала у ног, затем все выше и выше, пока не замерцали перед лицом. Добравшись до макушки, взвелись вверх и растворились прямо в воздухе. Небольшое сотрясение есть. Оно вполне могло стать причиной для потери памяти. Аллоэна, стой смирно. Инде шагнула вперед и приложила ладонь к моему лбу. Я ощутила тепло, затем покалывание. Уже хотела сказать, что становится неприятно, когда Инде сама отстранилась от меня. Все в порядке. Я исцелила травму, но. Аллоэна! «Ты помнишь меня?» «Нет». Целительница всмотрелась в мое лицо. Всматривайся, не всматривайся, а я ж все равно никого из них не знаю. «Но...» — бы торопила Меджена. «Память вернется постепенно», — заключила Инде, не дождавшись от меня никакой реакции. «Нужно немного времени». «Немного? У нас нет времени. А лучшая. Она...» «Она подходит!» «Интересно, для чего подходит эта Алоэна?» «Не переживай, Мидженна. все будет хорошо. Девочка придет в себя. Пусть сегодня отдохнет, а с завтрашнего дня присоединяется к остальным на занятиях». «Девочка?» «Мое потрясение росло». «Алоэна, пойдем. Ты ведь не помнишь, где твоя комната. Я покажу». С этими словами мидженна вышла из кабинета целительницы. Я последовала за женщиной, поблагодарив на прощание Инде, тем более, кажется, она на самом деле помогла. Голова немного побаливала, а теперь все неприятные ощущения исчезли, и тело наполнилось энергией, только все равно как-то странно ощущается. «Слушай внимательно», — по дороге заговорила Меджена, «ты воспитанница Серого Ордена, ученица школы». «Так вот к чему эти серые невыразительные платья? Одна из лучших, стоит заметить. Я очень надеюсь, что скоро ты восстановишь былую форму. А пока запоминай, я ваша наставница. Ты во всем должна слушаться меня и своих учителей. К занятиям вернешься завтра, а пока твоя соседка расскажет подробности». «А чему здесь обучают?» полюбопытствовала я по пути, старательно запоминая дорогу, вдруг пригодится. Никогда бы не подумала, что в своем возрасте, прекрасно состоявшееся в профессии и в жизни, вернусь в какую-то школу. Всему, что необходимо знать высокородные леди. И не только. И не только меня особенно заинтересовало. Пока шли по коридору, никого по пути больше не встречали. Наконец Меджена, упорно не желавшая что-либо объяснять, остановилась перед очередной дверью. «Это жилой корпус». Дверь в твою комнату. Прикладываешь ладонь, дверь открывается. Все ясно? Строгий взгляд дал понять, что если мне что-то и непонятно, лучше об этом не говорить. Я кивнула, приложила ладонь к двери, слегка надавила. С тихим щелчком дверь отворилась. Открывшаяся взору картина потрясла. Да это же келья! Мрачная холодное келья! Комнатка совсем небольшая, решетка на узком окне и голые серые стены навивают мысли о заточении в темнице. Две узкие кровати в разных углах, одна тумба посередине, стол у окна, два стула и больше ничего. А сбоку еще, если повернуться, не отходя от порога, можно увидеть одну дверь. Заглянула, поюжилась. Очень скромная ванная комната. Углубление в каменном полу вызывает что угодно, но точно нежелание в нем искупаться. «Зеркало! Здесь есть зеркало!» Подскочила к нему с нетерпением, заглядывая в отражение. «Боже мой! Это кто такая? Вот эта юная девушка, я?» «То есть я по какой-то причине оказалась в теле этой юной девушки?» Широко раскрываю глаза. Хлопаю длинными густыми ресницами. Отражение повторяет за мной. Прикладываю к зеркалу ладонь. В отражении все то же самое. Я — это она. Молодая девушка — ровесница Амины. Лет шестнадцати или семнадцати, не больше. Светлая нежная кожа. Яркие синие глаза, обрамленные на удивление темными ресницами. Пухлые розовые губы, аккуратные черты лица. Волосы светлые, длинные чуть ниже лопаток. Грудь небольшая, талия узкая. Оно и понятно, девушка юная. Захватывающие женственные формы появятся позже. А сейчас взгляд поражает свежесть и хрупкость. Кто она такая? Почему я заняла ее место? Может, это сон или бред, навеянный ударом кирпича? Несмотря на убогую обстановку, выйти из комнаты не решилось. Вдруг обратно дорогу не найду. Мало ли на какие неприятности здесь можно нарваться. Не желая рисковать, пока дожидалась соседку, обследовала комнату вдоль поперек. Вещей оказалось немного. Еще бы. Ни одного платяного шкафа. Только тумба и та одна на двоих. Внутри четыре полки. Видимо, две для соседки и две для... меня будем считать пока так, чтобы не рехнуться, разделяя тело и себя. Что тут у нас? запасное платье запасное белье? самое простое хлопковое, а ночная сорочка его вся обнаружилась под покрывалом, на кровати, тоже простая хлопковая, белого цвета, как нижнее белье, длиной до щиколоток. да И где это я очутилась? Соседка вернулась через несколько часов. К этому моменту я готова была лезть на стену от скуки и нетерпения. Надо же, моей соседкой оказалась Амина. «Али!» — выпалила она, остановившись прямо на пороге. «Ами!» — предположила я. «Ты помнишь?» «Нет». Всего лишь угадала. Плечи Амины поникли, закрыв за собой дверь, Прошла в комнату. «Как ты себя чувствуешь?» «Не очень». нд сказала, что у меня сотрясение мозга. Это вызвало потерю памяти. «Так ты не помнишь ничего? Совсем-совсем ничего?» «Прости, но нет. Буду очень благодарна, если ты поможешь мне. Расскажешь немного о том, кто я и кто ты, как мы здесь оказались, чему учимся». «Какие здесь правила?» При воспоминании о поджимающей губы Дженни подумалось, что правила здесь должно быть очень строгие. Одна аскетичная обстановка комнаты только чего стоит. О, Хали, мне так жаль!» «Конечно, конечно, я помогу!» Мы уселись на кроватях друг напротив друга. «Меня зовут Амина. Ты — Алоэна». Мы воспитанницы Серого Ордена, учимся в школе при Ордене. Родителей у нас нет, мы все здесь сироты, поэтому многие девочки сближаются. Вот и мы с тобой стали лучшими подругами. Я... я не знаю даже, с чего начать. Ты ведь совершенно ничего не помнишь. Не помню, — снова подтвердила я, сохраняя спокойствие, хотя, наверное, должна сейчас нервничать. Все-таки молодая девчонка, лишенная памяти, но спишем спокойствие на посттравматический синдром. Они здесь слышали о таком? В этот орден забирают сирот. Я верно понимаю? И да, и нет. То есть, конечно, здесь оказываются только сироты, но не каждую принимают в орден. А видишь ли, в чем дело? Этот орден непростой. Глаза Амины подозрительно загорелись. Нас учат многому. Потому что должны знать аристократки, и даже больше. Мы все владеем магией, и нас учат ею управлять». «Магия? А С ума сойти! В этом теле, тьфу, у меня, получается, в этой странной реальности тоже есть магия?» «И не только. Учат управляться с кинжалами, распознавать и варить яды». Чем больше Амина перечисляла, тем выше на лоб ползли мои брови. Ты понимаешь, все это не просто так. У нас секретный орден и секретная школа. Иногда орден берет заказы. Амина замялась. На убийство, что ли? Иногда? Да, могут и на убийство отправить. Но чаще мы шпионим, выполняем особые задачи, с которыми не могут справиться обычные девушки. Изредка Орден соглашается на какие-то заказы и поручает их нам, но на самом деле это только та сторона, которая известна некоторым избранным, все еще сложнее и намного интереснее. Из древли Орден ведет свою игру и делает только то, что пойдет ему на пользу, и мы с тобой как и все воспитанницы ордена уже его часть а по окончании учебы станем полноценными адептками «Адептки ордена Угораздило же меня как долго будет длиться обучение для начала нужно понять сколько у меня времени убедиться что сейчас не ворвется миженна и не отправит на какой нибудь смертельно опасный экзамен последний месяц остался «Ох, это плохо. Но только в том случае, если я задержусь в этой реальности. Вполне возможно, что сегодня я лягу спать, а завтра проснусь в холодном подъезде с шишкой на голове и с кирпичом в обнимку». «А что будет через месяц?» «Сначала экзамены, потом нам выдадут задания, кому повезет сразу». Лучшие получат самые интересные задания. Кто похуже, тому придется дожидаться удачного случая, чтобы проявить себя. Даже знать не хочу, что будет на этих экзаменах. Мне к тому моменту лучше проснуться. Где наша школа находится? Ты о нашем мире тоже ничего не знаешь? Или сможешь сориентироваться, если я назову королевство, например? «Чтобы сориентироваться, есть атлас». Я пожала плечами и прикусила язык, сообразив, что в этом странном месте могут и не знать, что такое атлас. Амина широко распахнула глаза. «Кошмар какой! Как же ты будешь сдавать экзамены, если совсем ничего не помнишь?» «Что-нибудь придумаю», — я ободряюще ей улыбнулась. «Ты, главное, рассказывай побольше. Об этом месте, обо мне...» «Что-то должно натолкнуть меня на воспоминания». «Точно. Это должно помочь», — снова оживилась Амина. «Атлас, ты посмотри, но от него вряд ли будет толк. Нам не рассказывают, где находится школа. Действия Ордена настолько секретны, что эту информацию не доверяют воспитанницам». Знаешь, она подалась вперед и заговорила полушепотом. Некоторые уверены, что только Верховная знает, где находится школа. Даже наставницы не в курсе. А как же тогда преподаватели сюда приезжают? Всех переправляют с завязанными глазами. Через порталы. Потом везут длинными дорогами. Через лес, наверное. Амина пожала плечами. Значит, порталы. Возможно, портал найдется в школе? Это стоит запомнить. А обо мне что-нибудь расскажешь? Я решила, что пока стоит уйти от темы нашего местонахождения. Пожалуй, дополнительные вопросы могут прозвучать подозрительно. Тем более, похоже, Амина на самом деле ничего толком не знает. Если происходящее не развеется как бред после сотрясения, стоит исследовать доступную территорию подробнее. Ты, как и я, попала в школу в семь лет. Нас поселили вместе, и мы сразу подружились». Амина улыбнулась. «О жизни до школы ты ничего не рассказывала. Но училась хорошо, упорно. А потом, когда нам рассказали правду об Ордене, какое-то время не хотела смириться. Я-то сразу прониклась значимостью нашего дела. Обрадовалась, что теперь мы не пустое место. А ты сопротивлялась. Говорила, что не хочешь выполнять чьи-то приказы. Тебя. Наказывали. Сильно. Как? Запирали в темнице, держали без еды и воды. С ума сойти, воспитательный процесс. Эта школа нравится мне все меньше и меньше, бедные девочки. В Какой-то момент ты сказала, что будешь учиться, и стала лучшей. Потом мы разговаривали с тобой о нашей будущей жизни. Ты говорила, что тебя все устраивает, что ты станешь лучшей в Ордене. И знаешь, я тебе верила. Кто бы мог подумать, что такое с тобой приключиться? Амина всплеснула руками. Похоже, соседка всерьез переживала за Алоэну. «Ты не знаешь, что я могла делать посреди ночи в коридоре?» Судя по тому, что Алоэну потеряли еще на завтраке, она точно должна была отправиться в тот коридор, где я очнулась, именно ночью. «Ты не рассказывала». Амина вздохнула. не понимаю, почему ты не поделилась со мной?» «Наверное, произошло что-то серьезное и неожиданное, иначе я бы непременно с тобой поделилась». Я ободряюще ей улыбнулась. «Да, наверное». «Ой, нам пора ужинать». «Точно уже вечер, значит, скоро ужин. Как это я умудрилась не есть столько времени? А главное, совершенно не чувствую голода». Из похода в столовую я решила выжать максимум пользы и теперь старательно запоминала дорогу, не забывая осматриваться по сторонам, изучать. Выводы напрашивались странные. «Во-первых, замок школы большой». Действительно большой. Вполне возможно, что если пойду одна, то могу заплутать. Во-вторых, несмотря на огромную территорию, девушек здесь не так много. В ответ на мой вопрос Амина пояснила, в нашей группе шесть девушек 17 и 18 лет. Еще пять девушек в группе помладше, им 15 и 16. Самая большая группа из семи девочек, им от 13 до 14. Остальные группы поменьше. Семилетних сейчас всего четверо. Почему нас так мало? Наверное, потому что мы лучшие из лучших. Кого попало в школу, не берут. Мы избранные орденом и можем этим гордиться. Девушки из разных групп мало общались друг с другом, зато между собой разговаривали легко и непринужденно. Мы с Аминой пришли в столовую одними из первых. Постепенно к нам подсели остальные четверо. «Алаэна, ты как?» Обратилась ко мне девушка с золотистыми волосами. «Я слышала, ты ударилась головой, и поэтому не пришла на занятие». «Да, ударилась. В голове полная каша», — сказала я. «Но завтра уже возвращаюсь в строй». Распространять легенду о потере памяти пока не спешила. «Ты такое пропустила!» — оживились девчонки. Они наперебой принялись рассказывать о сегодняшних занятиях. Я слушала и запоминала. Оказывается, сегодня наставница по ядам устроила предэкзаменационную проверку, заставила сначала сварить разные яды, потом перемешала, пока все они отвернулись, и раздала бутылочки. Противоядия хранились в шкафу, но на то, чтобы определить доставшийся каждый яд и найти противоядие к нему, отводилось не так много времени. «Справились все». Девчонки смеялись, рассказывая, как и Мила, темноволосая красавица, пошла зелеными пятнами, а Матиса едва не задохнулась, выпила противоядие в последний момент. «Если честно, я не верила, что справлюсь», — со смехом призналась Матиса. «Яд я определила, а вот противоядие...» «Не знала, какое из двух бутыльков нужно взять. Уже задыхалась и ничего не видела перед собой, когда схватила первый же попавшийся. Повезло!» «Георна к тебе благосклонна», — сказала миниатюрная шатенка. «А Георна — это, видимо, судьба. Или богиня, или что-то в этом роде». Девушки смеялись, а я все глубже погружалась в состояние шока. Им смешно от того, что они могли умереть. Наставница заставила их выпить яды, а они смеются, вспоминая, как мучились и в последний момент находили противоядие. «Что это за школа такая безумная?» Шемида тоже сегодня зверствовала. Как я поняла из дальнейшего рассказа, Шемидой оказалась наставница по физической подготовке. Через пару дней она пообещала устроить нашей группе серьезную проверку. Разговор шел столь оживленно, что на мое молчание не обращали внимания. А может, это типичное поведение Алоэны? Откуда мне знать? Периодически я поглядывала на девушек за другими столами. Все как на подбор удивительные красавицы. В том, что они стройные, ловкие, и нет ничего странного при такой-то подготовке. Но вот лица у всех поразительно красивы. Наверное, на внешность при отборе тоже обращали внимание. Гораздо проще заслать красивую шпионку. Некрасивая, может, и останется незамеченной, но вряд ли слишком близко подберется к важным господам покидали столовую кто когда хотел, других не ждали, толпами не ходили, вот и мы с Аминой в какой-то момент пожелали остальным добрых снов и вышли в коридор. «Какие здесь правила? По вечерам дозволяется гулять?» — спросила я, пряча в ладонь зевок. День вышел таким странным, и вроде бы ничего серьезного не делала, дольше ждала соседку с занятий, Но усталость навалилась такая, что хочется растянуться в горизонтальном положении и отключиться. Наверное, сказывается стресс, или, может, странное видение скоро закончатся, и я, наконец, очнусь в своем теле в подъезде. Хотя лучше бы очнуться в больнице. Не слабо ведь приложила. Главное, чтобы не спустя 10 лет комы, как в фильмах показывают. Подъем в 7 утра, завтрак в 8, занятия начинаются в 9, Потом у нас обеденный перерыв и опять занятия. После них можно сходить в столовую перекусить и погулять. Правда, с этим лучше не затягивать. Домашние задания сами себя не сделают. До ужина мы предоставлены сами себе. А вот после ужина гулять уже не рекомендуется. Лучше возвращаться в комнаты, доделывать домашние задания и расслабляться перед сном. Мы с тобой обычно ложились не очень поздно, чтобы успеть выспаться перед занятиями. «А где наши учебники? Тетради?» — спохватилась я. Кажется, когда Амина пришла в комнату, она бросила сумку на кровать, но в письменном столе я не нашла ни сумку Алоэны, ни учебники, ни тетради. «Под кроватью! Ты не заглядывала туда?» Оказалось, что под кроватью зарыт целый клад. Если приподнять свешивающееся до пола покрывало, можно найти пару полок, и на них как раз лежат тетради с учебниками. «Компактно», — заметила я. «Конечно, это наша норма», — согласилась Амина. «Компактность — норма жизни, а голодовка и затворничество в темнице — мера наказания» отвратительное место, и ведь девчонки даже не понимают, что можно жить иначе. Если они попадают в школу с семи лет, то вполне возможно, что воспоминания о другой жизни постепенно стираются, происходящее здесь становится нормой. Я хотела полистать тетради, разобраться подробнее, чему здесь учат, но не смогла. Усталость навалилась с новой силой, Успела только по привычке умыться, безводных процедур забираться в постель не привыкла, и почти моментально отключилась. А ночью мне приснилась она, настоящая алоэна. Полупрозрачная и нематериальная, она бросилась ко мне, по воздуху полетела, Я отшатнулась от неожиданности, хотя ведь понимала, что призрак не сможет ко мне прикоснуться. Но она смогла. Схватила за плечи до боли, впившись в них пальцами. «Отдай мое тело! Что ты наделала? Верни мое тело!» «Постой! Что происходит? Ты о чем?» Удивлялась я, пытаясь высвободиться из схватки, которая оказалась стальной. «Но... это мои руки?» «И мои волосы? Я снова я?» Алоэна, Ты, Алло, Эна? Давай спокойно поговорим!» Она не успокаивалась, плакала, трясла меня и кричала. «Это ты во всем виновата! Я хотела сбежать, избавиться от магической метки! А ты? Ты умерла! Почему ты умерла?» «Я? Умерла? Но вот же она я!» Перед глазами внезапно поплыла. «Смотри, ты мертва!» — закричала девчонка. И я увидела этот кошмар, как мое тело поднимают на носилки, относят в машину скорой помощи, а лицо закрывают, потому что я не дышу. Я мертва. В коридоре подъезда, как насмешка, остается кирпич со следами уже запекшейся крови. Все-таки мне стоило осторожнее шутить или хотя бы не переезжать в дом с декоративной кирпичной отделкой. «Я хотела поменяться с тобой, а ты...» «Мне теперь некуда идти!» «Верни мое тело!» — вскричала Алоэна. Потрясенные картиной собственной смерти я прошептала «Забирай!» «Я не могу! Ненавижу тебя! Ненавижу!» — повторяла она, заливаясь слезами. Алоэна начала бледнеть, пока не исчезла совсем. А я проснулась в холодном поту. Села в кровати, осмотрелась. Едва видные во тьме силуэты подсказали, что я по-прежнему здесь, в этом странном мире, в школе Ордена. На соседней кровати посапывает амина. А я? Может, хотя бы тело вернулось родное? Конечно. Это была глупая надежда. Я не могла очутиться здесь, в чужом мире, с собой. Но Спросонья еще плохо соображалась. Выпутавшись из одеяла, я влетела в ванную комнату и включила свет. Замерла у зеркала, рассматривая себя. Чудо не случилось. Зрачки расширены, кожа особенно бледна, волосы растрепаны. Но в зеркальном отражении она, Алоэна. Правда, с моей мимикой. «Телом снова управляю я». Отошла от зеркала, прислонившись к тумбе с полотенцами и банными халатами. Коснулась висков, пытаясь собраться с мыслями. Не знаю, сон это или не совсем. по настоящему это происходит или только в моем воображении. Но если допустить, что все именно так, что получается? Я умерла. В своем мире я умерла, встретившись с судьбоносным кирпичом. Почему очутилась в этом теле, а не канула в небытие? Алуэна. Бедная девочка Алуэна, не знавшая о нормальной жизни, кроме этих чудовищных условий, кричала, плакала, обвиняла меня как раз в том, что я умерла. Почему? Что же произошло? Помассировала виски, детально вспоминая сон. Похоже, она не хотела здесь оставаться. Пыталась избавиться от некой метки, сбежать от Ордена и что-то сотворила. Магию? Возможно. Скорее всего. Но что-то пошло не так. Я очутилась в теле Алоэны. Она сама непонятно где, в каком-то незримом пространстве. Или в моей голове, раз смогла присниться. Прислушалась к ощущениям, не чувствую ли что-нибудь странное. Но нет, мои мысли только мои, чувства тоже ничего необычного. Кажется, Алоэна пыталась поменяться телами. Что если на теле Ордена есть магическая метка, какая-нибудь клятва, которая держит ее здесь или к чему-то обязывает? В таком случае получается, что единственная возможность избавиться от обязательств — попасть в другое тело. Но я умерла. Алоэна не смогла занять мое тело, а вот я ее тело заняла. Пожалуй, это объясняет происходящее и истерику разочарованной девчонки, которая хотела спастись, но лишилась собственного тела. А я в своем мире мертва рехнула головой, отгоняя страшные мысли. «Как бы там ни было, пока я здесь, в теле Алоэны. По какой-то причине она не смогла вернуться. Сколько я здесь проживу, неизвестно. А значит... Это значит, что нужно попытаться как-то адаптироваться и замести следы». С ужасом схватилась за раковину, вспоминая, как в темном коридоре обо что-то споткнулась. Алоэна пряталась. «Проводила ритуал, и наверняка от этого ритуала остались следы. Если кто-нибудь найдет их и сопоставит с моим поведением, они догадаются. Страшно представить, что в таком случае сделают. Убьют, наверное. Им ведь не нужна неизвестная и непредсказуемая душа в теле лучшие ученицы». «Решено. Первым делом нужно избавиться от улик. Потом уже подумаю, как дальше поступить». Я схватила светильник, работающий явно не на электричестве, может, при помощи магии, и поспешила выйти из комнаты. Первым делом, конечно, проверила, нет ли кого в коридоре. Не зря запоминала дорогу. Теперь придется восстановить ее в памяти. Я должна найти то место, где Алоэна проводила ритуал». Я шла по коридорам замка, вздрагивая от каждого шороха. Несколько раз сворачивала не туда, блуждая, уже отчаялась найти нужный коридор, когда ощутила нечто странное. От усталости потемнело в глазах, повело слегка в сторону, а когда сознание поплыло, тело продолжило движение на автомате. Больше я не пыталась контролировать ситуацию, даже по сторонам перестала смотреть. Просто шла. Следуя за странным зовущим чувством. Хотя. Это скорее похоже на память тела. Догадка пришла внезапно и так встряхнула, что я остановилась, разом перестав чувствовать, куда нужно идти. Что если память тела существует, души Алоэны в нем больше нет, но тело не расходило по этим коридорам. Тело должно здесь ориентироваться. Сердце застучало быстрее. Дыхание сбилось, потребовалось время, чтобы успокоиться и снова погрузить сознание в подобие транса, не думать, не анализировать, просто идти, помня о цели. Я его нашла, тот самый коридор, где очнулась, а вот и следы ритуала, знаки, начертанные на полу, погасшие свечи, кинжал. Внимательно изучив знаки, чтобы потом найти описание ритуала и разобраться, что же в действительности произошло, поспешила затереть их подолом платья. Оно все равно серое и похоже на тряпку. Свечи собрала, кинжал схватила за рукоятку и приложила к руке так, чтобы его было не разглядеть, если не присматриваться специально. А теперь пора возвращаться. Снова потребовалось время, чтобы расслабиться и позволить телу самому вести меня. Когда добралась до комнаты, уже начало светать 4 утра. Я спрятала свои находки под кровать и рухнула в постель. Есть еще немного времени, чтобы отдохнуть, а на утро придумаю, что делать. Отключилась моментально и больше снов не видела.